Глава одиннадцатая. Вот я и подошел к концу своей книги. Возможно, некоторые проницательные читатели, решив, что рассказ мой на самом деле давно закончен, уже отложили ее в сторону. Когда-то я и сам так думал. И много лет назад, написав эти страницы, засунул книгу в дальний угол, не предполагая более к ней возвращаться. В то время я хотел посвятить себя другим историям, которые придумывал не для султана, а для своего собственного удовольствия. Историям о любви, действия которых происходило в никогда не виданных мной странах, в безлюдных пустынях и ледяных лесах. А героем был заезжий купец, умеющие ловко смешаться с жителями тех стран. Эту же книгу, эту историю мне хотелось забыть. Может быть, я и преуспел бы, хотя и знал, что это будет непросто после всего, что я пережил. И после всех дошедших до меня слухов и сплетен. на две недели назад ко мне пришел один гость, разговор с которым заставил меня вновь вернуться к этой книге. Теперь я понимаю, что это моя самая любимая книга. Собираюсь закончить ее так, как нужно, так, как мне хочется и так, как я задумал. Чтобы закончить книгу, я сел за наш старый стол. Из окна, у которого он стоит, мне было видно маленький парусник, спешащий из Джанетхисара в Стамбул, мельницу в далекой оливковой роще, детей, играющих в саду под смоковницами, и пыльную дорогу из Стамбула в Гебзе. Зимой по этой дороге почти никто не ездит, но в другие времена года я вижу караваны, тянущиеся на восток, В Анатолию, а потом в Багдад или в Дамаск. Чаще всего мимо медленно проезжают старые разбитые двухколесные телеги. Но бывает, покажется, какой-нибудь всадник, чью одежду я не могу разглядеть издалека. Меня охватывает волнение. Но по мере его приближения я понимаю, что едет он не ко мне. В последнее время ко мне никто не приезжает и я знаю, что никто не приедет и впредь. Но я не жалуюсь, и от одиночества не страдаю. За годы, что я занимал должность главного астролога, я скопил много денег, женился, у меня четверо детей, наверное, приобретенные благодаря моей работе способности, позволили мне вовремя почуять приближение катастрофы и уйти на покой». Я укрылся здесь, в Гебзе, задолго до того, как армия султана отправилась в злосчастный поход на Вену, как полетели после поражения головы придворных фигляров и нового главного астролога, а сам любитель животных был свергнут с престола. Построив себе особняк, я поселился в нем с любимыми книгами, детьми и несколькими слугами. Женщина, на которой я женился еще в бытность свою, главным астрологом, намного младше меня. Она хорошо управляется по хозяйству, избавляет меня в мои почти семьдесят лет от необходимости следить за выполнением всяких мелких дел и не нарушает моего одиночества. Когда я сижу весь день в этой комнате, пишу книги, мечтаю, И вдоволь размышляю о нем, чтобы найти правильное завершение для своего рассказа и своей жизни. А между тем, в первые годы я изо всех сил старался этого избегать. Султан несколько раз пытался заговорить со мной о нем, но увидел, что этот предмет не доставляет мне никакого удовольствия. Мне кажется, он был этим доволен. Просто его разбирало любопытство. Но что именно это любопытство разжигало и насколько сильно, я так и не смог понять. Султан сразу посоветовал мне не стыдиться того, что я подпал под его влияние и многому у него научился. Поверитель с самого начала знал, что все книги, календари и прорицания, которые я преподносил ему столько лет, написаны им. Султан говорил ему об этом. Когда я работал, запершись дома над созданием оружия, которому суждено было увязнуть в болоте. А поскольку он все рассказывал мне, как и я ему, владыка не сомневался, что он передал мне и эти его слова. Возможно, в то время мы оба еще не совсем запутались. Во всяком случае, я догадывался, что повелитель чувствует себя увереннее, чем я. Мне казалось тогда, что султан и меня, знает все, что нужно, Играет в эту игру, чтобы покрепче прибрать меня к рукам. Может быть, дело было еще и в благодарности, которую я испытывал к султану. Как-никак он спас меня от гнева военных, буквально взбесившихся после того поражения в болоте. Вину, за которое молва возложила на приносящего несчастья Геура. Узнав, что тот сбежал, некоторые требовали выдать им мою голову. Если бы султан в первые годы после тех событий задал мне прямой вопрос, я, наверное, рассказал бы ему все на чистоту. В то время еще не пошли слухи о том, что я — это не я. Мне хотелось поговорить с кем-нибудь о произошедшем. Я скучал по нему. Жить одному в доме, где мы провели вместе столько лет, было тоскливо. Денег у меня водилось много. Я стал ходить на невольничий рынок, пока через несколько месяцев не нашел там того, кого искал. Пленника, не похожего ни на меня, ни на него. Я купил бедолагу и привел его домой. Ночью, когда я потребовал, чтобы он научил меня всему, что знает, и рассказал бы не только о своей стране и своем прошлом, но еще и о своих грехах и проступках, а потом подвел его к зеркалу, он перепугался. Это была ужасная ночь. Мне стало жалко несчастного. Я решил отпустить его утром на волю, но поддался жадности, отвел обратно на невольничий рынок и продал. Затем я решил жениться и объявил об этом в своем квартале. Соседи, обрадовавшись, что я наконец стану таким же, как они, в квартале воцарится покой, поспешили ко мне с предложениями. Я тоже был доволен, что стану похож на них, и благодушно полагал, что слухи заглохнут, а я буду долгие годы жить в тишине и спокойствии, сочиняя истории для султана. Жену я выбирал тщательно. Девицы на выдане даже играли мне по вечерам на Уде. Когда же слухи поползли снова — Я сначала думал, будто это султан затеял какую-то игру. Мне казалось, будто ему нравится наблюдать мое беспокойство и задавать вопросы, повергающие меня в растерянность. Поначалу, когда он твое дело говорил мне что-нибудь вроде «Знаем ли мы сами себя?» Человеку надлежит хорошо знать, кто он такой. Я не очень беспокоился, поскольку полагал, что этим фразам он научился у одного умника — поклонника греческой философии, из тех фигляров, которых он снова стал собирать вокруг себя. Когда он пожелал, чтобы я что-нибудь написал на сей счет, я преподнес ему свою последнюю книгу о газелях и воробьях, счастливых от того, что они не ломают голову над собственной сутью и ничего о ней не ведают. Узнав, что султан принял книгу всерьез и прочел ее с удовольствием, Я немного успокоился. на слухи продолжали доходить до моих ушей. Я, мол, выставляю султана дураком, потому что даже не похож на того, чье место занял. Он был худой, а я растолстеял. Я, несомненно, лгал, когда говорил, что не могу знать всего, что знал он. Когда-нибудь... Во время войны я тоже сначала навлеку на войско несчастье, а потом сбегу, как он, открою врагам военные тайны и помогу им победить, и так далее, и тому подобное. Чтобы уберечься от этих слухов, которые, как я считал, пошли от султана, я отказался от участия в усилениях, вообще почти нигде не показывался, похудел, и с помощью осторожных расспросов выяснил, о чем говорили в султанском шатре в ту последнюю ночь. Моя жена одного за другим рожала детей, денег у меня было достаточно, и мне хотелось забыть о слухах о нем и вообще о прошлом и спокойно заниматься своими делами. Я выдержал около семи лет. Возможно, когда бы не терзавшая меня тревога и не непречувствие, что окружение султана рано или поздно снова будет прорежено, я пошел бы до конца, потому что, если я и хотел позабыть свою прежнюю личность, то, войдя в двери, открытые передо мной султаном, я снова облегся в нее. На вопросы, поначалу меня пугавшие, я стал отвечать дерзко. «Личность человека не имеет значения», — говорил я. Важно лишь то, что мы делаем и собираемся сделать. Думаю, султан проник в шкаф моего разума именно через эту дверцу. Однажды владыка попросил меня рассказать о стране, куда сбежал он, об Италии. И когда я сказал, что не очень много знаю о ней, рассердился. Ведь он говорил султану, что все мне рассказывает так что бояться нечего. Достаточно припомнить то, о чем он мне в свое время поведал. Я вновь рассказал султану о его детстве. Изложил одно за другим милые ему воспоминания, часть из которых включил в эту книгу. Поначалу я не очень переживал. Султан слушал меня так, как и полагается слушать человека, который пересказывает услышанное от других. Но в последующие годы он повел себя так, словно слушает его самого. Спрашивал о подробностях, которые мог знать только он, и прибавлял, чтобы я не боялся, и сразу говорил то, что приходит мне в голову. После какого происшествия его сестра начала заикаться? Почему его не приняли в Падуанский университет? Какого цвета была одежда на его брате, когда они впервые смотрели «Фейерверк» в Венеции? Я выкладывал эти подробности, так словно говорил о собственном прошлом. Рассказывал, когда мы с султаном совершали лодочную прогулку, или сидели у пруда, где росли кувшинки и квакали лягушки, или наблюдали за бесстыдными обезьянами, стоя перед их серебряной клеткой, или прогуливались по садам с которыми у нас было связано столько общих воспоминаний. Такие мгновения султан, наслаждающийся моими рассказами и игрой цветов, что распускались в саду нашей памяти, становился мне еще более близок и говорил о нем, как о старом друге, предавшем нас. «Хорошо, что он сбежал», — сказал султан однажды иначе не сносить бы ему головы. Конечно, он развлекал меня, но мне не раз хотелось казнить его за дерзость. Потом повелитель сделал еще несколько признаний, напугавших меня, потому что было не очень понятно, кого из нас он имеет в виду. Но в голосе его звучала не злоба, а любовь. Оказывается, бывали дни когда султан боялся, что не совладает с гневом, вызванным его безрассудством, и прикажет его убить. А в последнюю ночь он уже чуть было не послал за палачами. Потом он сказал, что я не наглец, что не считаю себя самым умным и даровитым человеком на свете, что я не пытался истолковать ужас чумы для своей выгоды и не лишал, Никого сна рассказами о мальчике-короле, которого посадили на кол. У меня дома не было никого, кому я стал бы с насмешками пересказывать сны и султана. Никого, вместе с кем я стал бы сочинять глупые, но занимательные истории, чтобы его султана обмануть. Когда я слушал все это, мне казалось, будто я вижу нас двоих со стороны, как во сне. И в страхе чувствовал что мы зашли слишком далеко. Но в последние месяцы, словно желая вывести меня из себя, султан продолжал. Я не такой, как он. Я, в отличие от него, не дал своему разуму погрязнуть в глупых измышлениях о том, что разделяет их и нас. Когда-то, много лет назад, когда восьмилетний султан, еще нас не знавший, смотрел с противоположного берега на совместно подготовленный нами фейерверк. Мой шайтан спустился с темных небес и одержал победу. А теперь этот шайтан с ним, в той стране, где он надеялся обрести покой. Потом посредине этих всегда одинаковых прогулок по саду А велитель осторожно спрашивал, «Разве нужно быть султаном, чтобы понять, что люди, живущие в разных концах света, все похожи друг на друга?» Я в страхе молчал. Он, словно желая окончательно сломить мое сопротивление, задавал еще один вопрос. «Не является ли лучшим доказательством того, что люди во всем мире одинаковы? Их способность меняться местами» сомнений у меня больше не оставалось. Может быть, я и дальше терпеливо сносил бы все это, надеюсь что султан когда-нибудь, как и я, позабудет о нем и рассчитывая скопить еще больше денег, тем более что к страху неизвестности я уже привык. Но однажды на охоте, когда мы, преследуя зайца, потеряли дорогу в лесу, Султан начал бесцеремонно и безжалостно открывать и захлопывать двери моей души. Мало того, теперь он делал это на виду у всех. Я подумал, что владыка в очередной раз замыслил прорядить свое окружение, в котором опять оказалось много фигляров, и забрать в казну все наше имущество. Почувствовав приближение катастроф, я перепугался. И вот настал день когда мне было велено рассказать о венецианских мостах, о скатерти на столе, за которым завтракал в детстве он, о том виде из окна, выходившего в сад за его домом, который он вспоминал, когда палач занес над ним меч, чтобы заставить принять ислам. А затем султан сказал, что мне нужно написать книгу, в которой все это было бы изложено так, будто произошло со мной. В этот самый день я и решил, как можно скорее бежать из Стамбула. Мы поселились в Гебзе, но в другом доме, чтобы не вспоминать о нем. Первое время я боялся, что за мной пришлют людей из дворца, но никто мной не интересовался и доходов меня не лишили, то ли забыли обо мне то ли по приказу султана установили за мной тайный надзор. Задумываться об этом мне не хотелось. Я занялся своими делами, построил дом, разбил за домом сад, именно такой, какой мне хотелось, и стал проводить время, читая книги и сочиняя для собственного удовольствия увлекательные истории. Еще я не столько ради денег, сколько для развлечения, Выслушивал людей, которые, узнав, что по соседству поселился бывший главный астролог, приходили ко мне за советом. Наверное, только тогда я, как следует, узнал свою страну, в которой жил с детства. Ибо прежде чем предсказать будущее пришедшим ко мне коллегам, людям, потрясенным потерей близких, неизлечимо больным, отцам засидевшихся в невестах девушек, коротышкам, мечтающим подрасти, ревнивым мужьям, слепым морякам и обезумевшим от безответной страсти влюбленным. Я подолгу расспрашивал об их жизни, а по вечерам записывал услышанное в тетрадь, чтобы потом использовать для своих историй, в том числе и для этой книги. В те годы я познакомился с одним стариком, вместе с которым в мою комнату вошла глубокая печаль. Он был старше меня лет на десять-пятнадцать, а звали его Эвлия. Увидев его грустное лицо, я первым делом подумал, что его тяготит одиночество, но он заговорил о другом. Оказывается, он посвятил всю свою жизнь путешествиям и сочинению десятитомной книги о них, которые в скором времени готовится закончить, а сейчас едет в Мекку и Медину, чтобы успеть до своей смерти побывать в самых близких Аллаху городах и написать о них. Однако в книге есть один пробел, который очень его печалит. Ему хотелось бы рассказать читателям об Италии, про прекрасные фонтаны и мосты, которые он так много слышал. Не мог бы я поведать ему о ней. Про меня ему немало рассказывали в Стамбуле, вот он решил приехать и поговорить со мной. Когда я сказал, что ни разу не бывал в Италии, Он ответил, что ему, как и всем это известно, но, говорят, когда-то у меня был раб, родом из тех мест, который мне бы всем рассказал. Если я поделюсь с ним и влией тем, что знаю, он в благодарность тоже расскажет мне что-нибудь занятное. Ибо разве это не самое приятное в жизни — сочинять и слушать увлекательные истории? И он, смущаясь, вытащил из своей суммы карту, самую скверную карту Италии, какую мне только случалось видеть. Я решил поддаться на его уговоры. Своей по-детски пухлой рукой он указывал на карте город и читал по слогам его названия, после чего тщательно записывал фантазии, которые я ему излагал. На каждом городе он хотел услышать, помимо всего прочего, какую-нибудь причудливую историю. Так мы и прошли всю страну, которую я видел впервые в жизни, с севера на юг, остановившись по дороге в тринадцати городах, а потом и Сицилии морским путем вернулись в Стамбул. На это у нас ушло целое утро. Ивлея остался очень доволен тем, что услышал, и, желая меня порадовать, рассказал в ответ о канатоходцах, потерявшихся в небе Акки, о женщине из коньи, родившей слона о быках с голубыми крыльями и розовых кошках, что водятся на берегах Нила, о башне с часами, которую он видел в Вене, и о том, как ему вставили в этом городе новые передние зубы. Улыбнувшись, он показал мне их. О говорящей пещере на берегу Азовского моря и об американских красных муравьях. Эти истории отчего-то навели на меня странную печаль. Глазам подступили слезы. За окном уже клонилось к закату огромное красное солнце, когда я в я спросил, нет ли и у меня каких-нибудь удивительных историй в таком духе. Мне захотелось удивить его по-настоящему. Я сказал, что он и его люди могут заночевать в моем доме, и что у меня есть для него история о двух людях, менявшихся местами, которые наверняка ему понравятся. Ночью, когда все разошлись по отведенным им углам и в доме воцарилась долгожданная тишина, мы возвратились в мою комнату. Тогда-то в моей голове и возникла эта история, которую вы сейчас дочитываете. Когда я говорил... У меня возникло ощущение, будто я ничего не придумываю, а кто-то другой нашептывает мне в ухо слова, из которых строится одна за другой фразы Мы шли из Венеции в Неаполь, когда турецкие корабли преградили нам путь. После того, как глубоко за полночь я закончил свой рассказ, воцарилось долгое молчание. Я чувствовал, что мой гость, как и я, думает о нем. Но человек, которого представлял себе Ивлия, совершенно не походил на него. Нисколько не сомневаюсь, что Ивлия думал о собственной жизни. Я же думал о том, что мне нравится и моя жизнь, и он, и сочиненная мной история. Я гордился тем, что пережил и придумал. Комната, в которой мы сидели наполнилась печальными воспоминаниями о том, кем мы хотели стать и кем стали. Я вдруг явственно осознал, что больше никогда не смогу его забыть, и оттого буду несчастен до конца моей жизни. Отныне я знал, что никогда уже не смогу жить. Один. Вместе с моей историей в полуночную комнату словно бы проникла манящая призрачная тень, рождающие в нас и любопытство и тревогу под утро гость сначала обрадовал меня сказав что ему очень понравилась моя история но потом прибавил что против некоторых ее моментов у него найдутся возражения я стал слушать его с интересом может быть потому что хотел избавиться от гнетущего нас обоих воспоминания и как можно скорее вернуться в свою новую жизнь Ивлия сказал, что согласен, мы должны искать в жизни странное и удивительное, потому как, наверное, только это мы и можем противопоставить наводящей тоску скуки этого мира. Поскольку он знал это еще с детских и школьных лет, когда все бывает особенно однообразно, ему даже в голову не приходило запереться в четырех стенах, и потому всю жизнь он провел, странствуя по бесконечным дорогам в поисках истории Однако странное и удивительное мы должны искать именно в мире, а не в самих себе. Если так дотошно копаться в своей душе и так долго о себе думать, станешь несчастным. Это и случилось с героями моей истории. Потому-то каждый из них никак не может смириться с тем, что он — это он, и все хочет стать кем-то другим. Предположим, сказал Ивлия затем, что все в моей истории правда». «Верю ли я, что эти люди, поменявшись местами, смогут стать счастливыми в своей новой жизни?» Я ничего не ответил. Тогда Ивлия зачем-то напомнил мне об одном эпизоде моего рассказа. О пленнике испанца, которому оторвало руку. «Мы не должны, — сказал он, — позволить увлечь себя надеждам, похожим на те, которыми тешил себя этот раб». Иначе, если мы будем сочинять подобные истории, искать странные в самих себе, то и мы сами, упаси Аллах, станем другими людьми. И то же случится с нашими читателями. Такой страшный мир, в котором люди говорили бы только о себе и о своих странностях, и о том же сочиняли бы истории, и писали книги, он и влия даже воображать не хочет. А я хотел. Потому когда этот маленький старичок которого я успел так полюбить за один день, на рассвете собрал своих людей и отправился в Мекку, только его и видели. Я сразу же сел писать эту книгу. Себя и его, которого я не мог отделить от себя, я постарался изобразить совсем доступным мне мастерством, может быть, для того, чтобы получше представить себе людей того, страшного будущего мира. Но сегодня, читая эту написанную 16 лет назад отложенную подальше книгу, я подумал, что мастерство мое было не так уж велико. Поэтому я решил, заранее извинившись перед читателями, которым не нравится, когда человек говорит о самом себе, тем более, если при этом его так переполняют чувства, прибавить к своей книге, Следующую страницу. Я любил его. Любил, словно собственный, несчастный, жалкий образ, явившийся мне во сне. Любил, задыхаясь от смущения, гнева, раскаяния и печали, которые ощущаешь, глядя на умирающего в тоске дикого зверя или столкнувшись с бесстыдством собственного сына. Любил так, словно с глупым отвращением и глупой радостью узнавал в нем самого себя. Или, может быть, я любил его, потому что привык к нему, как привык к своим, порой вдруг дергающимся, будто лапки насекомого рукам, потому что знал его, как знаю собственные мысли, постепенно затухающие в стенах моего разума, как знаю непохожий ни на какой другой запах своего жалкого тела, свои редкие волосы и некрасивый рот, свое перо. Поэтому им не удалось меня обмануть. После того, как я написал эту книгу и спрятал ее, желая забыть о нем, я ни разу не поверил всем этим слухам и не поддался на уловки тех, кто, прослышав о нашей славе, хотел обратить ее к своей пользе. Говорили, что он в Каире, готовит новое оружие под покровительством одного паши. Утверждали, что во время осады Вены он был в городе, и учил врагов, как побыстрее нас разбить. Видели, как выдерные Адерне, переодетый нищим, он подстрекал ремесленников к драке, а потом, когда она разгорелась, пырнул ножом одеяльщика. И был таков. Он стал имамом маленькой мечети в далеком Анатолийском городке, построил Мувакитхане, человек, рассказывавший об этом, клялся, что говорит правду, и даже начал собирать деньги на строительство башни с часами. После чумы он перебрался в Испанию, стал писать книги, разбогател. Говорили даже, что это он дергал за ниточки заговора, лишившего трона нашего несчастного султана. В славянских деревнях, где ему в конце концов удалось собрать правдивые признания, его носят на руках, словно больного падучей попа из легенды. А признания эти он использует для сочинения возмутительных книг. Он бродит по Анатолию, утверждая, что свергнет с престолов глупых правителей и увлекает за собой всякий сброд, околдованный его пророчествами и стихами. Звал он к себе и меня. За шестнадцать лет, что я сочинял истории, желая забыть его, увлеченно погрузиться в страшный мир людей будущего, и вдовольно сладиться своими фантазиями до меня доходили еще и не такие слухи и ни одному из них я не поверил не знаю бывает ли так у других порой сидя в доме над золотым рогом который мы сделали зинданом друг для друга ожидаясь какого нибудь особняка или из дворца приглашения которое все никак не приходило или предаваясь увлекательной ненависти друг к другу, или шутками сочиняя очередной трактат для султана, словом, в какой-нибудь самый обычный день мы вдруг одновременно западали на какую-то мелочь. Мокрую собаку, которую видели утром, геометрию цвета и формы, скрытую в белье на веревке, между двумя деревьями, или странную оговорку, неожиданно обнажающую логику жизни. Вот чего мне больше всего сейчас не хватает. Потому-то я и вернулся к этой книге о своей тени. Хотя и думаю, что если через много лет, а то и столетий после нашей смерти, кто-нибудь любопытный и прочтет ее, то задумается не столько о нас, сколько о своей собственной жизни». даже если совсем никто не прочтет ее. Мне все равно. На всякий случай я замаскировал его имя, пусть и не слишком. Я вернулся к этой книге для того, чтобы вновь пережить ночи во время чумы, мое детство в Эдерне и прекрасные часы, проведенные в саду султана, чтобы вновь испытать тот холодок, пробежал по моей спине, когда я впервые увидел его безбородого в дверях особняка Паши. Всякий знает, для того, чтобы вернуть потерянную жизнь и мечты, их нужно снова себе представить. Я поверил в свою историю. А закончу я книгу рассказом о том дне, когда решил дописать ее до конца. Две недели назад, сидя по обыкновению за столом и пытаясь придумать совсем другую историю, я заметил на дороге всадника, приближающегося со стороны Стамбула. В последнее время никто не приезжал ко мне с вестями о нем. Может быть, потому что я не пускался в разговоры с такими вестниками. Я не ожидал новых посетителей. Однако, едва завидев путника, странной накидки с зонтиком в руке, я сразу понял, что он едет ко мне. Еще до того, как он вошел в мою комнату, я услышал его голос. Гость изъяснялся по-турецки с теми же ошибками, хотя и более многочисленными, что и он. Но со мной сразу заговорил по-итальянски. Увидев, что я насупился и не отвечаю, он сказал на ломаном турецком, что слышал, будто я немного владею итальянским. Затем он пояснил, что знает обо мне от него. Вернувшись на родину, он написал множество книг о своих невероятных приключениях среди турок, о последнем турецком султане, так любившем животных и о его снах, в отношении турок к чуме, о распорядке дворцовой жизни и о наших правилах ведения войны. В то время среди знатных людей, в особенности среди благородных дам, как раз начинал распространяться интерес к таинственному Востоку. Так что его сочинения были хорошо приняты, их много читали. Он стал выступать с лекциями, в академиях разбогател. Мало того, бывшая невеста, прочитав его книги, так расчувствовалось, что, несмотря на свой возраст, развелась с мужем. Они поженились, купили давным-давно проданное поместье его семьи и привели и дом, и сад в прежний вид. Обо всем этом мой гость знал, поскольку в свое время, придя в восхищение от его книг, нанес ему визит. Он был очень любезен, уделил гостю целый день, ответил на его вопросы, еще раз пересказал описанные в книгах приключения. Кроме того, он долго говорил обо мне и сказал, что готовится представить на суд любознательных итальянских читателей книгу под заглавием «Турок, с которым я был близко знаком», где я писал всю мою жизнь от детства в Эдерне до дня нашего расставания присовокупив к повествованию свои собственные проницательные рассуждения о привычках и обычаях турок «Как много вы ему о себе поведали!» — восхитился мой гость. Затем, желая меня удивить, он припомнил некоторые подробности из книги, несколько страниц которой прочитал. «Однажды в детстве я жестоко избил одного из своих друзей» живших по соседству, и потом горько плакал от раскаяния. Я был умен, всю астрономию, которую он меня учил, постиг за полгода, очень любил свою сестру, был предан религии и всегда совершал намаз, обожал вишневое варенье, проявлял большой интерес к шитью одеял, поскольку мой отчим был одеяльщиком и так далее и тому подобное. После того, как этот простак оказал мне такое внимание, я уже не мог повести себя с ним холодно. И, зная, что таким, как он, подобное бывает интересно, показал ему весь свой дом, комнату за комнатой. Затем он заинтересовался играми, в которые играли в саду мои младшие сыновья и их приятели, и записал в тетрадьцы их слов правила игры в чижика, жмурки и даже в чехарду, которая ему не очень понравилась. После этого он назвал себя другом турок. То же самое он повторил и позже, после обеда, когда я, поскольку заняться нам больше все равно было нечем, сначала показал ему наш сад, а потом провел его по Гебзе к тому дому, где мы с ним жили много лет назад. Большой интерес проявил мой гость и к нашей кладовой. Осторожно пробираясь среди банок с вареньем и соленьями и бутылей с оливковым маслом и уксусом, Он заметил мой портрет, когда-то написанный художником из Венеции. Тут -то он осмелился зайти немного дальше, чем прежде, и с таким видом, будто открывает мне великую тайну, сообщил, что на самом деле он не друг турок и написал о нас много гадостей, что наша империя начала клониться к закату и былого величия ее уже не вернуть, что наши головы похожи на пыльные шкафы, забитые всяким старьем, что если мы хотим спастись... У нас нет иного выхода, кроме как побыстрее пойти на поклон к ним, европейцам. И после этого мы многие столетия не будем способны ни на что, кроме подражания тем, перед кем склонили головы. Не желая все это выслушивать, я сказал, и все же он хотел нас спасти. И он тут же ответил «да», и для этого даже изготовил оружие, но мы его не поняли». И оружие это туманным утром увязло в отвратительном болоте, где осталось навеки, словно постов страшного пиратского корабля, севшего в бурю на скалы. Потом гость прибавил, — Да, он очень сильно хотел нас спасти. Очень. Но это не значит, что ему не свойственно нечто дьявольское, нечто порочное. Все гении таковы. Взяв портрет в руки, мой гость внимательно разглядывал его, продолжая бормотать что-то о его гениальности. Мол, если бы он не попал к нам в плен и провел всю жизнь на родине, то мог бы стать Леонардо XVII века. Потом он снова вернулся к своему любимому предмету порочности и передал несколько гнусных слухов, связанных с его любовью к деньгам. «Самое удивительное, — сказал мой посетитель, — это то, что он нисколько на вас не повлиял. Он — гость, рад, что познакомился со мной, я ему нравлюсь, и он не в силах скрыть изумление. Как такое может быть, чтобы два человека столько лет прожили бок о бок и остались до того не похожи друг на друга? Непонятно?» Я боялся, что чужак захочет приобрести портрет, но он поставил полотно на место, потом осведомился, нельзя ли посмотреть на одеяло. — Какие одеяло? — растерянно пробормотал я. Он удивился. — Развянешь ее одеяло в свободное время? И тогда я решил показать ему книгу, которой не прикасался шестнадцать лет. Он разволновался, сказал, что умеет читать по-турецки, что ему... Разумеется, было бы очень любопытно почитать книгу, в которой говорится о нем. Мы поднялись в мою комнату, окна которой выходит в сад. Он сел за наш стол. Я нашел книгу на том самом месте, куда засунул ее шестнадцать лет назад, как будто это было вчера. Открыл ее и положил перед ним. Он действительно мог читать по-турецки, хотя и медленно, и целиком погрузился в книгу со свойственным, насколько я мог заметить, всем путешественникам и раздражавшим меня, желанием испытать сильные ощущения, не покидая своего здорового и безопасного мира. Я оставил его одного, спустился в сад и сел на плетеную скамейку, так, чтобы видеть гостя в открытое окно сначала он был весел даже крикнул мне сразу видно что вы ни разу не бывали в италии однако потом забыл о моем присутствии время от времени поглядывая на него краем глаза я три часа ждал в саду когда он закончит читать закончив он все понял на лице его отразилось сильнейшее замешательство Он несколько раз прокричал название Белой крепости, рядом с которой увязло в болоте наше чудо-оружие. Попытался даже заговорить со мной по-итальянски. Потом, силясь переварить прочитанное, унять смятение и прийти в себя, он отвернулся от меня и стал невидящим взором глядеть вдаль. Я с удовольствием наблюдал, как он, подобно всякому в подобном положении, словно приклеился взглядом к неведомой точке в пустоте. Но потом, отвечая моим ожиданиям, он прозрел. Теперь он вполне осознанно разглядывал вид, открывающийся из окна. Нет, проницательные читатели, конечно, уже поняли. Он был не так глуп, как я решил поначалу. Оправдывая мои предположения, он начал лихорадочно листать страницы книги. А я, довольный, ждал, когда он найдет то, что ищет. В конце концов, он нашел и перечитал то место. Потом снова обозрел вид, открывающийся из моего окна. Разумеется, я отлично знал, что он видит. А видел он стол, на котором стоял инкрустированный перламутром поднос с персиками и черешней. За ним широкое плетеное кресло, обложенное изнутри пуховыми подушками того же зеленого цвета, что и оконная рама. А еще дальше колодезь на краешек которого присел воробей, оливы, черешни и ореховое дерево. К одной из его могучих ветвей на длинных веревках были подвешены качели, слегка покачивающиеся на едва заметном ветерке.